«Интерлюдия». Лок объясняет. «Это случайно вышло?» — наконец заговорил Локк. «Оба раза случайно». «Прошу прощения?» «Должно быть, я ослышался». Отец Цеппи сузил глаза и уставился на Локка, тускло освещенного красным огоньком маленькой глиняной лампы. «Могу поклясться, ты сейчас сказал. Швырните меня через парапет, пожалуйста». Я никчемный маленький засранец и готов умереть всю же минуту. Цеппи пожелал продолжить беседу с Локком на крыше храма, где они удобно расположились под высоким парапетом, который должны были бы увивать декоративные растения. Давно запущенный висячий сад храма Переландра служил дополнительным и весьма существенным штрихом к жертвенной трагедии безглазого священника. Еще одна деталь общей декорации – призванное вызывать сострадание, измеряемое звонкой монете. По небу ползли плотные низкие облака, бледно подсвеченные разноцветными огнями коморра и ни звезд, ни лун не было видно. Ветер палача обтекал вялыми душными струями священника и локка, сейчас торопливо пытавшаяся пояснить свои слова. «Нет-нет, я просто хотел навредить им, вот и все. Я же не знал, не думал, что так получится».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 Каждый день Веслин выходил в город с одним из своих товарищей, и они поблизости от нас сотирались Работать не мешали, но наблюдали за нами, понимаете? И Веслин постоянно говорил разные гадости. Тонкие губы Локко искривились в лоб на москале, который выглядел бы комично на лице другого ребенка, не такого грязного, не такого тощего и изможденного. Сейчас мальчик походил на костлявую горгулью, приготовившуюся к прыжку.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 Цеппи, понимающе кивнул. «И где же ты раздобыл беложелезную монету?» Лог вздохнул. «Так в городе я раздобыл. Все мы, кто имел зуб на Веслина, воровали сверхположенного. Смотрели в оба, общищали карманы у господ поважнее, старались изо всех сил. Несколько недель работали без устали. Целую вечность. Мне позарез нужна была беложелезная монета. И, наконец, я украл одну у толстяка во всем черном в смешном таком суконном камзоле и дурацком галстуке. «Водранец?» Цеппи выглядел удивленным, даже озадаченным. «Вероятно, купец, прибывший в Камор по торговым делам. Они слишком высокомерны, чтобы сразу переодеться по погоде, а порой просто слишком скаредны, чтобы заказать платье у местного портного. Значит, ты раздобыл беложелезную монету, полную крону». «Ага».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 И хозяин там настоящий погром учинил. Я спрятал монету очень хорошо, но в конце концов он ее нашел, как и следовало ожидать. «Хм, ну и как ты представлял себе дальнейшие события?» и Я не думал, что хозяин убьет их. В возбужденном голосе мальчика Цеппи не услышал ни малейшей печали, лишь удивление и досаду. Я думал, он как-нибудь накажет весленно при всех. Мы же почти всегда ужинали вместе, всем братством. И обычно провинившиеся развлекали нас по-всякому. Или прислуживали, а потом все за нами убирали. Иногда получали порку. Пили имбирное масло. Я думал, Веслену грозит что-нибудь такое. Или все сразу. Ну что ж. Отвездя глаза от мальчика, цепи глубоко затянулся, и на несколько долгих секунд задержал дым в легких. Словно так думалось я ней, и соображалось лучше.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 «Оно и понятно. Бедный Грегор. Грегор Фосс, кажется, один из счастливчиков осиротевших в достаточно сознательном возрасте, чтобы уже помнить свою фамилию. Вроде тебя. Разумеется, твой хозяин Игрегора прикончил. Они же с Свеслином были закадычные друзья. Не разлива вода, как говорится. И если один из них прячет под камнем целое состояние, естественно предположить, что другой об этом знает. Цепью вздохнул и потёр глаза.